За парапетом были поставлены четыре пушки. Новый вал защищал их справа от огня из замка, и эти новые работы еще более усиливавшие позицию турков скоро позволили им подойти закрыто до самых проломов. В то же время удалось подвинуть прочие батареи яркий бузиров на такие выгодные пункты, что они прервали всякое сообщение форта замка. С тех пор осажденные, оставленные собственным силам не могли уже больше ждать ни помощи, ни спасения. Судьбой их было умереть, ибо всякая защита становилась невозможной. Однако же им не суждено было пасть в ближайшие атаке, И прежде уничтожения им должно было одержать еще одну победу. 21 июня турки сделали новый приступ. Они приняли все возможные предосторожности, и все, что могло облегчить путь их, было сделано. Но не искусство осаждающих, ни неожиданность приступа, ни силы нападения ничто не удивляет и не может поколебать гордых рыцарей мальтийских. Везде оттаманов встречают яростное сопротивление, выдержанность и упорство сильнее собственных. Едва появляются они наверху бреши, как на месте разрушенных укреплений восстает живая стена, которая приходит в движение. Бросается на них, опрокидывает обратно в ров, Осыпает свинцом, железом, огнем И теми страшными смоляными кругами, Которые, обхватывая вдруг пять или шесть человек, Покрывают огнем платье их, руки, лицо И принуждают устремляться к морю, Чтобы в нем погасить пожирающих пламя. Но по телам отраженных убитых Беспрестанно подходят новые враги, Между тем, как защитники все те же, не отходя от бреши, умирают от изнеможений и ран. Только сверхчеловеческое мужество могло поддерживать их. Чувство долга и надежда на Бога даровала им победу. Жар, полудня и сознание неудачи заставили, наконец, турков упасть с духом и прекратить штурм. Самые ужасные потери заплатили за славу, которой покрыли себя храбрые христиане. Двести человек было убито, а прочие — почти все ранены. Полковники Маи и Миранда были ранены так опасно, что сначала их сочли убитыми. Но, почерпая великость и опасность и новую силу, они после первой перевязки приказали отнести себя назад на стены, чтобы умереть там. Балье гораз, старый, дряхлый, покрытый ранами, но, сохраняя все еще твердость героической души, увещевал своих соратников умереть со славой, указывая им на тела, покрывавшие землю и которые не имели уже сил похоронить. Не смущаясь этим ужасным зрелищем, великодушные воины эти с нетерпением ждали минуты, когда последние усилия турецкой армии кончат жизнь их, чтобы соединиться в лучшем мире с друзьями, павшими прежде их. Еще одному челноку удалось доставить гроссмейстру весть об отчаянном положении защитников Сантельма. Жан-Даляволет не мог отказать в помощи и со всех сторон солдаты и рыцари просили как милости выбрать их. Пять судов с войском, военными и съестными припасами были приготовлены немедленно, но, несмотря на все уловки, им невозможно было подъехать к форту. Итак, осажденные потеряли всю надежду, и, видя приближение последнего часа, решая спасть с оружием в руках, причастились, обнялись на прощание, и возвратились на свои посты, где могли едва укрываться от выстрелов. Около полуночи они развели на углу одного бастиона большой огонь. Это было последнее прощание с соратниками в замке святого ангела. На рассвете 23 июня турки, уверенные, что в форте остается весьма незначительное число людей, способных продолжать борьбу, подошли для решительного боя. Они полагали войти без сопротивления. Но их ожидал яростный бой. Осажденные, убедя, что им остается только одно, жертвовать собой, дорого продают жизнь свою. С презрением к опасностям, увеличивающим силу их, и в продолжение четырех часов оспаривают у турков окровавленные развалины, под которыми поклялись погрести себя. Истощив весь запас пороха до последнего зерна, храбрые воины ищут нового даже на мертвых. На стенах оставалось едва шестьдесят человек. Копье и меч оставались единственным их оружием, но они держатся так гордо. Решимость их так тверда, что турки, боясь слишком большой потери, прекращают приступ и отступают еще раз. Высокий знак уважения врага.